Пару раз у меня попалось имя Альвильда, а еще я прочитал о примирении с Богом, о поездке в Клингенберг, о священнике, о рыбной ловле сетью и о геологической разведке в горах. Нет, так читать невозможно, ведь он все время стоял рядом и смотрел на меня. Я вернул ему ежедневник, но было ясно, что просто так мне от него не отделаться. Да под конец мне это уже не хотелось. Он словно бы молился на меня и сделал бы все, чтобы я ему не сказал. Мы сидели среди заросли Вереской и говорили. Я раскурил трубку, он не курил, он рассказывал. Я заметил, что он боится утомить меня. Он показал на тетрадь и сказал, «Лучше бы ты сам прочел». Но я хотел послушать. «Странно, что я так хорошо тебя слышу», — сказал я, ответно переходя на «ты». «Лучше других». Я привык говорить четко, когда стою и говорю. Стою и говорю, что ты имеешь в виду. Выступаю перед прихожанами. Вот как, перед прихожанами. Но я-то имел в виду не слова, а их звук, звучание, звучание слов. Голос у него был не сильный, но как будто специально предназначенный для произнесения речей. Я прекрасно все понимал. Таким голосом хорошо читать стихи и воспламенять сердца людей. «Ты читаешь псалмы?» — спросил я. «О, нет. Хотя да. Псалмы Давида». «Ты поешь?» «Нет. Но я играю на органе». «Так девушку звали Альвельда?» — спросил я неожиданно и посмотрел на него. Он растерялся. «Да. Ее зовут Альвельда. А ты откуда знаешь?» — Прочел в твоей тетради. — А, да-да, конечно, разумеется. Ничего дурного в том нет. — Расскажи-ка мне, как ты к этому пришел? — По желанию Господа нашего. — Хорошо. И что же, ты пришел прямиком из Клеттерна в Сакфьорде и начал выступать в молитвенных собраниях? Нет — Нет-нет, — возразил он беспомощно. — Это мне священник посоветовал. Это был на одних похоронах. Я вдруг понял, что это... Мое призвание. И ты стал проповедовать. И что ж ты сказал? Да ничего я не сказал. Я просто молился. Это случилось на похоронах Бертеуса. Да я об этом-то и написал. Ну что ж, я сам загнал себя в ловушку и должен прочесть. Я ничего не потерял. Напротив, безыскусные слова и манеры рассказчика захватили меня. Это была хорошая литература. Вот что я прочитал. Все началось с того, что человек по имени Бертеус приехал из Квефьорда и поселился в наших краях. У него были жена и ребенок. Я с ним подружился, хотя он был старше и ходил капитаном на шхуне. Хороший во всех отношениях человек. Для меня он стал как брат родной. Вот оно как. Он привез лес из Шонинга, Филингене, и я помогал ему ставить дом. За это... Я у них столовался, а больше мне ничего и не нужно было. Осенью он уехал обратно в Кефьорд и отправился оттуда на ловлю рыбы на лофотены. Жена его осталась в нашем поселке, жила в своем новом доме. Не хочу сказать о ней ничего плохого, но малыш частенько бывал дома один, когда она вместе с другими ходила по ягоды. Но вот посреди зимы возвращаясь, вдруг шхуна Бертеуса. У него случилась нервная горячка, и он пролежал в бреду двое суток. Лежал пластом и бредил, и никто не хотел за ним ухаживать, раз у него нервная горячка, и он заразный. Да и жена боялась к нему подойти, чтобы не заразить ребенка, так она сказала. Поэтому я за ним и ходил, давал ему сладкую воду, смачивал губы пером, а он все время бредил. Так продолжалось два дня, а потом он умер». Я был очень расстроен, когда это случилось, и все мы надеялись, что он поправится, но Господь решил иначе. Я не знал, как мне смириться с этой неожиданной смертью, как не думать о ней. Бертелс же был здоровый и крепкий мужик. Мы вместе ставили дом, и вот он призван на небеса. Я лежал ночами и думал, и никак не мог обрести покой. Жена хотела похоронить его на кладбище в Куефферде. Но выполнить ее желание было трудно, потому как Шхуна его со всей команды вернулась на лов на лофотены, а другой возможности перевести его туда не было. Нашлись добрые люди, которые отправились на лодке Клингенберг за гробом и кое-какой едой для поминок, но я с ними не поехал. Что если ко мне неожиданно нагрянет смерть, вот как к Бертеусу, куда же я тогда попаду?